«И что дальше делать?» — поинтересовалась Надя нервно, когда мы шли по коридору. Я не знал, куда её вести. Мысли метались, и мне нужно было остановиться и подумать обо всём. Но я думал только о том, как она обняла меня только что. Доверчиво и уязвимо настолько, что хотелось скулить от её боли. «Мне нужно будет сделать то, о чём говорил Крамеров, узаконить свои права в твоём отношении», — ответил я, стараясь не морщиться и не выдавать ей свои чувства. «Верес, ничего со мной не случится». Остановиться пришлось снова. Эта женщина плохо поддавалась всему, что сказано без визуального контакта. Хотя мои глаза для такого контакта плохо подходят. «Ах, да, метко. Она же действует». Я завёл Надю в наш кабинет и усадил в кресло, а сам опустился перед ней на корточки, чтобы смотреть на неё прямо. «Подам заявление в отделение, заберу Питера и вернусь». Надя нерешительно нахмурилась, по её лицу пробежала тени страха. «Верес, ты плохо представляешь, кто такой мой муж. Я ещё не знаю, какая у тебя есть гарантия защиты, но привыкла к тому, что гарантия моего мужа всегда весомей. Его гарантии больше не действуют». «А что потом?» — вдруг спросила она. «Когда всё это закончится, как нам?» Я не сразу понял, о чём она говорит, но продолжал поддерживать с ней зрительный контакт. «Потом решим». Хорошо, что она спросила об этом. Есть шанс, что поверит в свою свободу. Ладно. Наконец приняла она мои доводы. Придумаешь, чем заняться? Конечно. Если тебе что-то нужно в городе, я смогу привести Я подумаю. Хорошо. «Верес, спасибо». «Я делаю это не только ради тебя», — напряженно отозвался я. «И не надо меня благодарить». «Почему?» — улыбнулась она мягко, а мне показалось, что всё же она прирождённая, а не травмированная укоротительница. Она меня не боялась, в отличие от своего мужа. «Я не чувствую себя должной, я чувствую благодарный. Понятно, что все мы неосознанно защищаем кого-то, кто напоминает... «Нам нас самих. Ты говорил, что моё состояние тебе хорошо знакомо, но это не значит, что мне не стоит тебя благодарить». Она не поняла, о чём я говорил, или не могла поверить, что я действительно мог выбрать её. Я напряжённо вздохнул, а она положила мне ладонь на плечо, спустилась по руке и сжала пальцы на моём запястье. В ней крылось что-то неизведанное, но растоптанное мужем. Надя сильная. Любая другая бы сломалась. И это заставляло задуматься, какой же силой противодействия обладает ее муж. Такую, как Надя, сломить непросто, но, видимо, особенное удовольствие для ее, ублюдка. Хорошо, сухо согласился я. Чем больше я проводил с Надей, тем больше она подсвечивала мои атрофированные участки души. И она это, кажется, хорошо понимала. «Верес, возьми что-нибудь на вечер», — улыбнулась она. «Мы, конечно, пока не можем добраться до твоего домика в лесу, но здесь тоже можно устроиться вполне неплохо». «И что мне взять?» — настороженно поинтересовался я. «Что-нибудь на ужин?» — она облизала губы и добавила «тише». «И презервативов, а ещё таблетки от последствий. Я напишу тебе название». «Хорошо», — смог кивнуть я лишь потому, что снова не успел догнать её мысль. Удивительно, как вроде бы неплохой диагноз в моей морде способен так тупить, слушая свою женщину. Таблетки от последствий она хочет. После метки. Если что, звони. Умудрился подытожить я, поднялся и вышел из кабинета, дыша через раз. Как же наш мир далёк от человеческого. Зверь у меня, правда, тоже чувствовал себя в замешательстве, но это ненадолго. Купить Наде таблетки и протянуть на собственной ладони будет непросто. И это не единственная моя проблема. Я будто не мог продраться к Наде через какие-то уже собственные стены. Чувствовал себя как во сне. Вот же она обнимает меня, касается, а внутри что-то сжимается от страха. По ТСР? Посттравматическое расстройство. Примечание автора. Скорее всего. Я же не решал свои проблемы. Я от них бежал. Верес Олегович. Окликнули меня неожиданно в, казалось бы, пустом коридоре, и меня догнал Данил. «Здравствуйте», — кивнул он, когда я обернулся. Мне захотелось отвернуться и направиться по своим делам, оставив его явление без внимания. Но что-то ведь должно меняться. «Здравствуйте», — выдавил я приветственное. «Как себя чувствуете?» «Благодаря вам я себя чувствую хорошо», — сдержанно улыбнулся он. «И также наслышан о вашей проблеме». «Какой именно?» — невесело усмехнулся я. «Самый свежий», — и он протянул мне мобильник, на котором было открыто фото. «Это фото сделано сегодня на пункте пропуска». Оказалось, Надин муж уже штурмовал границу отделения. На фото он не отнимал мобильник от уха, сверкая озлобленным решительным взглядом. За его спиной виднялась машина, в которой ожидали какие-то люди. Приехал не один, но попасть внутрь так и не смог. «Да, это действительно одна из моих проблем», — подтвердил я, поднимая взгляд. «Я могу помочь», — Данил убрал аппарат. «Как?» «У него ваша машина уже на прицеле, как и машина жены. Я могу вам дать другую машину?» «Допустим», — осторожно ответил я. «Конечно, у меня есть защита, но пока меня найдут в случае чего, пока разберутся, всякое может случиться». Это всё лишние проволочки и проблемы для Краморова. А Данил предлагает побегать более эффективно. «Чувствуешь себя обязанным?» «Да, благодаря вам я жив», — серьёзно ответил он. «Хорошо, я зайду к Краморову, потом воспользуюсь твоим предложением. Буду ждать на проходной». Краморова в кабинете не оказалось, и найтись он не захотел. На мой звонок прислал сообщение. «Ты хочешь поторговаться или согласишься на всё?» Я усмехнулся, стоя перед дверью его кабинета. «Соглашусь на всё. Я не буду наглеть. Езжай по делам». Если это была его задумка, в чём особо сомневаться не приходилось, то всё вышло чётко по его плану. «Я на поводке, и никакой договор больше не нужен. Я буду следовать договорённостям, потому что бегать самому — это одно, а бегать с Надей — другое, и совсем не то, чего бы мне хотелось. Я уже не откажусь от нормальной жизни». Данил встретил меня на проходной и повёл к машине. «Верес Олегович, позвольте добавить неофициально», — понизил он голос. этот тип, Вячеслав Айзатов. Большая заноза в заднице. Я разузнал, там железобетонная крыша в человеческом мире. У него подвязки, вплоть до Министерства обороны». «Ты хочешь сказать, что и защита Краморова может треснуть?» — поморщился я. «Может. Неофициально, опять же. Тот факт, что у него были свои люди в охране, недопустимое нарушение. Но этого фотографа просто выперли из отделения без уголовной ответственности. Меня это насторожило». Я кивнул. «Спасибо. Не за что. Люди, что с них взять?» Мы распрощались, и я выехал за ворот отделения. Ну а чего я хотел? Положиться на Краморова. В тишине салона моя тихая усмешка прозвучала оглушающе. Не хотелось оставлять Надю, но мне нужно прежде всего обезопасить нас с ней, а для этого придётся съездить в департамент. Только и там всё оказалось непросто. В департаменте мне сообщили, что без женщины наш союз не зарегистрируют. Пришлось обратиться к связям, скрипя зубами. «Давид, привет!» — хмуро поприветствовал я Горького в трубке. «Привет, Верес!» — протянул Горький задумчиво. «Ты же не просто так звонишь? Что случилось?» «Много всего», — через силу сложил я слова. Необходимость просить его о помощи парализовала горло, но я сделал усилие. «Мне нужно зарегистрировать право на женщину без её присутствия. Очень нужно. Она не может выехать в департамент». «Так спокойно», — прервал меня Горький. «Если ты думаешь, что мне не нужно знать все подробности, то ты ошибаешься». «Тебе и правда не нужно знать всё», — уперся я. «Так долго рассказывать?» — усмехнулся Горький. Я тяжело вздохнул. Вся эта дозубовного скрежета напоминала явку с повинной. «Мне нужно спасти свою женщину от брака с человеком, который обладает редкими связями и представляет очень большую опасность для неё». «Продолжай», — задумчиво приказал Давид. «Связи настолько заоблачны, что он даже побился с утра башкой в ворота отделения Краморова, и мне сообщили по знакомству, что ублюдок может преуспеть». «У него был кто-то свой в охране, потому что наше с Надей фото ему выслали быстрее, чем я за кофе сходил». «Ух ты!» — присвистнул Горький. «Надя не может покинуть отделение и не добавить этим самым проблем себе и мне», — повторил я, прекрасно понимая, что в этом самом месте мы с Горьким думаем одну и ту же фразу. «Надо было работать с ведьмаками, Верес. А мне нужно официальное право на неё». «Я рад за тебя. Ты в департаменте?» да «Имя твоей избранницы — Надя. Надежда Яковлевна Айзатова». «Ух ты!» — снова присвистнул он. «Что это значит?» — не выдержал я. «Что связи действительно незаурядные», — напряженно отозвался Горький со вздохом. «То есть мне было всё равно, на кого работать, ведьмаков или людей?» Сарказма сдержать не удалось. «Мне всё равно, на кого ты работаешь», — усмехнулся Горький. «Я рад, что ты позвонил мне. Жди в отделении. Скоро буду». То, что фамилия Нади, впечатлило даже Горького, не нравилось. Меня порядком и мрачной решимостью, прежде чем Давид явился. «Захватил тебе кофе», — сообщил он непринуждённо и сунул мне стаканчик. От самого при этом пахло гелем для душа. «Ты пытаешься казаться спокойным по поводу такого поворота дела и даёшь мне понять, что у тебя есть время даже заехать за кофе, несмотря на то, что застал я тебя своим звонком в душе». «Тяжело с вами диагностами», — проворчал он. «Я пока не знаю, что там. Но по опыту мало таких людей, которые могут стать для меня проблемой. Айзатов сам к ним не относится. Но может дотянуться до других», — закончил мрачно я. «Мы этого не знаем, поэтому предлагаю заняться твоими правами». «Хорошо», — кивнул я. Через час у меня на руках были необходимые документы. Горький всё это время куда-то звонил и что-то слушал в трубке с мрачным видом. А когда я вышел из кабинета, поднял на меня взгляд, который ни черта не понравился. Диагностическое отделение Краморова может не выстоять, а Изатов добрался уже до знакомств в Министерстве обороны. Я медленно набрал в лёгкий воздух, прикидывая самый мрачный сценарий, по которому придётся начать действовать уже вот-вот. но -вот. «Это не значит, что выхода нет», — поспешил добавить Горький. «Надя лучше лечь в наш реабилитационный центр. Оттуда изатов не сможет её достать. Чем быстрее увезём её из отделения Краморова, тем лучше. Я поеду с тобой». Когда мы вышли на улицу, я первым делом набрал Надю. Но она не ответила.